Глава вторая Распахнула глаза и уставилась на моего вчерашнего знакомого. Того самого, кто пропустил нас в клуб и кольцо с дракончиком подарил. Того самого Рыжика. Сейчас он стоял посреди ванной комнаты, одетый в белую свободную старомодную рубашку, кожаные штаны, сапоги. И это весной, в плюс двадцать почти. И все с той же наглой ухмылочкой смотрел на меня сверху вниз. Парень, в моей ванной, появился просто из ниоткуда. Какого хрена? Завизжала со всей дури, быстро включила душ и направила его на нахало, окатывая водой с головы до ног. Тот, само собой, не ожидал от меня такой прыти, разразился гневной речью, закрылся руками и потерял ко мне интерес. А вот и прекрасно. Как раз то, что нужно. Пока парень пытался устоять на мокром полу и не шмякнуться, я кое-как выбралась из скользкой ванной и точно так же поскальзываясь, добралась до халата, быстро на себя накинув. «Эй, ты чего? Я ж в гости пришел. «Ага, в гости. Так я и поверила. Пока этот красноволосый не очухался и продолжал отплёвываться, подтолкнула его к ванне, чтобы он со всего размаха в нее плюхнулся». Я же поскорее выбежала за дверь и, черт возьми, снаружи ведь нет замков. Пока я думала, чем подпереть дверь, с таким потрясением совсем забыла, что немного владею магией, изнутри раздался оглушительный смех. «Ну, знаешь», — донеслось до меня весёлое, — я ожидал чего угодно, но точно не купание в тазике. «Тебе удалось меня удивить, шикарный прием мне устроило». «Какой прием! крикнула в ответ. «Ты как тут оказался вообще?» «Ты меня позвала, уже забыла?» «Никуда я тебя не звала, делать мне больше нечего. Ты как в дом проник, извращенец!» Из-за двери вновь послышался смех и бульканье. Так он такими темпами соседей затопит. Похоже, вся вода из ванной уже по полу растекается. «Красоточка, ты уже забыла, что я тебе вчера подарил и сказал?» «Ничего я не забыла!» Ты вчера начала и тут же осеклась. Так это что же, из-за кольца он тут оказался? А ну что, на самом деле магическое?» Посмотрела на дракошу, который на самом деле подмигивал мне красным глазом и выругалась. «Вот, все ты помнишь, красоточка. Звала, теперь не отвертишься. Эй, помогла бы хоть гостю дорогому, как из этой лохани выбраться?» «Какой лохани? Это ванна». И очень просторная, между прочим. Я именно из-за нее эту квартиру и выбрала. Не просторных ванн ты еще не видела. Это бочка какая-то. Я в ней еле умещаюсь. Эй, ну помоги же, гостья или кто? Осторожно приоткрыла дверь и заметила барахтающегося в моей ванной парня, сложившегося пополам. Одни ноги торчали. «Гости не вламываются, если ты не знал, а приходят по приглашению, которого я тебе не давала», — ответила серьезно. «И вообще, как ты сюда вошел? Дверь взломал? Вряд ли через окно влез. Двадцать пятый этаж, как-никак. Твоя дверь цела, можешь убедиться. Но ты поможешь или нет?» «Нет, пока все мне не расскажешь. Ты откуда на меня свалился, маньяк?» Сложила руки на груди. И грозно, как мне казалось, посмотрела на парня. Рыжий устало откинулся на бортик, взмахнул рукой и взлетел. Вот просто взял и взлетел, приземлившись прямо передо мной. Не то чтобы я летающих людей не видела, но я же не чувствовала у него магии в клубе. Совсем. И сейчас не ощущала. Но он же явно не сам сюда заявился. Вернее, сам, но с помощью магии. Это как так? Может, это из-за того, что дар у меня слабый, или он магию скрывает как-то? Пока я соображала, чем его лучше огреть, парень примирительно поднял руки и улыбнулся. «Не кричи, о прекраснейшая! Ничего плохого я тебе не сделаю. Никакие двери я не взламывал, через окна не лазил, замки не вскрывал. Ни маньяк я и ни извращенец, уж поверь. И под кроватью тоже не прятался». А кровать тут при чем? Спросила удивленно. Про нее вроде разговора не было. На всякий случай, ответил этот нахалу и подмигнул. Ну, знаете ли, прежде чем я начала ругаться, рыжий аккуратно меня отодвинул и по-хозяйски прошел в комнату, на ходу прищелкнув пальцами и мгновенно высохнув. Прекрасно, просто блеск. Я о таком только мечтать могу. А он тут заклинание щелкает, как орешки. Да. констатировал парень, осмотрев мою небольшую квартирку-студию. «Совсем негде разгуляться. Как ты тут живешь?» «Преспокойно. Тебе чего вообще надо?» Тут из-за единственного кресла на рыжего гада с громким воплем «Мяу!» выскочил еще один рыжий гад, только поменьше и мохнатый. И, недолго думая... а Чудик у меня вообще думать не очень любит, вцепился в самую аппетитно выпирающую часть тела наглеца, филейную. «Ах ты ж, зараза!» — прошипел Заву с рычащими нотками и попытался оторвать мохнатый комок от себя. «Безуспешно, надо сказать. Красоточка, убери от меня этого хвостатого!» «Еще чего!» — усмехнулась, складывая руки на груди. «Молодец, Чудик!» «Покажи этому гостю, куда его занесло». «Эй, ты на чьей стороне вообще?» «А ты как думаешь, котик ко мне не вламывался без спроса?» Если бы Чудик был обычным котом, то Заву ничего бы не стоило отцепить его от своих штанов. Но над ним как-то давно поколдовала одна моя соседка. Случайно и не очень удачно. Так что с тех пор вполне себе милый и обычный котик Иногда превращается в настоящее чудовище с железным желудком и стальными зубами. В прямом смысле сожрет и переварит все, что попадается у него на пути, оставаясь при этом все тем же очаровательным котиком. А больше всего обожает чугунные сковородки. За первый месяц после преображения он у всех соседей их сожрал. Оттого и кличку ему дали соответствующую «чудовище». «Я же зову просто чудом, хотя чаще чудиком, но Заву об этом знать не обязательно». «Да цепись же ты!» парень схватил кота за шкирку и скинул на пол, после чего чудя зашипел что-то похожее на «хам». Заву с интересом посмотрел на рыжее чудовище и с не меньшим интересом на меня. «Еще не понял, что я магичка, пусть и слабая, ну так пусть пока пребывает в счастливом неведении». «Так что тебе тут надо?» — побыстрее перевела тему. «Мне? За тобой пришел, Ты ж меня позвала?» «Да никуда я тебя не звала!» — начала заводиться, уперев руки в бока. «Да что ж он упрямый-то такой?» И совсем забыла, что в попыхах халат, по которому Заву скользил горящими глазами, накинула кое-как. Проследила за его взглядом и заметила, что полы халата распахнулись, демонстрируя голые ножки. Черт возьми, я ж не одета!» «Эй, имей совесть, не смотри!» выкрикнула поплотнее, запахиваясь и прошмыгнув за кресло. «Фиговая преграда, но хоть что-то!» «Не могу!» улыбнулся он еще шире. «Особенно, когда передо мной настолько привлекательная девушка!» «Нет, ну точно, маньяк! Озабоченный, магический маньяк на мою голову!» проскользнула за шкаф, открыла дверцу, как бы отгораживаясь, и скомандовала не подглядывать. Удивительно, но он послушался. Посмеялся, но отвернулся. Всегда бы так. «Так ты зачем ко мне забрался?» — спросила, натягивая на влажное тело джинсы и подпрыгивая на одной ноге. «Красоточка, я уже три раза сказал. Ты меня позвала. Донеслось до меня весёлое. Кольцо повернуло. Вот я и появился. Ага, кольцо, значит». Повторила с трудом, натягивая теперь футболку. Прямо волшебный портал в другой мир. «Именно. Слушай!» — парень хлопнул в ладоши. «А может, вместо свидания в каменных джунглях устроим его в более интересном месте? Не хочешь на мой мир посмотреть?» «Какой мир?» — проигнорировав свидание, я осторожно высунулась из-за шкафа с одним носком в руке. Розовым, в горошек. «Драконий!» «Точно. Давай махнем с тобой туда, на каникулы, а? Отдохнешь, много интересного узнаешь, на ярмарке погуляешь, а? Чего ты тут не видела? Воздух грязный, толпа хмурых людишек тебя с ног сбивает, дома однотипные, даже пойти некуда, кроме надоевших ночных клубов. А у нас, знаешь, как интересно? Давай, а? Нет, ну точно, сумасшедший. Еще и надвигаться начал неспешно, так лениво». Словно зверь добычу в угол загнал и понимал, что все равно не сбежит. Только добычей я точно не хотел остановиться. Какой мир, ты о чем? Не пойду я никуда. Я. я полицию сейчас вызову. По-хорошему в него бы пульсаром запустить, огненным. Вот только слабый дар у меня был, да и в безмагическом мире притуплялся еще больше. Все равно постаралась призвать силу. но вместо нормального огненного пульсара показалась едва заметная искорка. «Да чтоб тебя!» Ладно, сомневаюсь, что полиция его испугает, но все же схватила телефон и начала набирать 112. «Алло! Алло! Ко мне маньяк забрался в квартиру! Да, адрес!» Заву каким-то неуловимым движением оказался рядом, осторожно выхватил трубку и отключил телефон. «Эй, ты что творишь?» Помогите! Кто-нибудь! Пожар! Может, хоть угроза связаться с неадекватной девицей его отпугнет. Парню, видимо, надоело меня слушать, если судить по скривившейся физиономии и смотреть, как я металась по комнате. Поэтому он крутанул такое же драконистое кольцо на своем пальце, и перед нами открылся портал. Межмировой, если судить по искрящемуся золотому свечению, даже остановилось, во все глаза глядя на это чудо. Я порталы создавать вообще не умела. «Ты кто вообще?» — спросила, переводя взгляд на парня. «Я — дракон», — сказал он. И я заметила, как его глаза снова стали светиться красным, а зрачок стал вертикальным. «Что за...» — прежде чем я успела заорать, этот нахал ловко перехватил меня за талию, закинул, несмотря на брыкание, на плечо, запульнул огненным пульсаром в моего котика, подпалив тому хвост, избракающийся мной, шагнул в воронку.